Война огня и металла Василий Федотович, вы бы молодым солдатам рассказали, как партизане в гражданскую войну. Дед нахмурился. Тяжко вспоминать, товарищ капитан. Почитай, что голыми руками воевали. Тогдашним бы людям, до да теперешнее оружие, так что бы и было. А то на весь отряд одна пушчонка самодельная, да один пулемет. Ни снарядов, ни патронов. Таскаем за собой Максимку, бережем его пущие глаза, в одеяло, как ребенка, заперинали, чтобы, спаси бог, не замерз. А как в бой пулемет сам по себе на саночках стоит, а мы, пулеметчики, сами по себе из дробяков по Семеновсам полим, да все как белки, в глаз норовим. Валентина Чудакова. Чижик – птичка с характером. Научно-техническая революция стремительно меняла мир. И первым делом она все больше совершенствовала средства уничтожения людей. Соответственно, должны были измениться и сами войны. Они становились тотальными, воевали не только армии, но и страны. Мыслить от тыла к фронту начал не Сталин. Идея, что называется, носилась в воздухе. То и дело высказывалось военными теоретиками. Но, впрочем, Россия начала века никак не относилась к числу государств с гибкой и мобильной политикой. И пока не грянула мировая война, конкретными действиями на экономическом поприще никто всерьез не озаботился. Мобилизационного планирования экономики в Российской империи не было. Это уже потом, когда немцы перепахивали русские позиции артиллерийским огнем, а наши пушки молчали, потому что не было снарядов. Только тогда слишком поздно стало приходить какое-то, впрочем, весьма ограниченное понимание того, что современные войны ведутся не столько армиями, сколько военными заводами. Зато после Гражданской войны советское правительство и Красная армия, на собственной шкуре ощутившие, как выглядит война без патронов и снарядов, озаботились военно-промышленными вопросами чрезвычайно серьезно. Уже в 1925 году главный военный журнал «СССР» «Война и революция», писал «В настоящее время любой курсант нормальной военной школы в Красной армии дает себе отчет в таких вопросах, как мобилизация промышленности, гораздо более ясно, чем искушенный опытом генштабист русской армии в 1914 году». Естественно, пятилетка развития новой техники лили воду всю на ту же мельницу. К концу 30-х годов эти усилия принесли плоды я уже упоминала о настольной книге командира повести николая шпанова первый удар знаете чему посвящена эта повесть первой операции красной армии после того как гитлерская германия перешла советскую границу напоминаю книга напечатана в 1939 году стал удар не по вермахту отнюдь а по немецким военным заводам Самолеты третьей колонны, точно следуя имеющимся у них фотографическим планам военно-промышленных районов Фюрта и Нюрнберга, методически, с поразительной точностью сбрасывали бомбы на предназначенные им объекты. То, что происходило, было так далеко от представления немцев, что они еще долго потом не хотели верить в преднамеренную точность бомбардировки и многое приписывали случайности. Советское нападение не преследовало огульной бомбежки города, его жилых кварталов, исторических памятников, больниц и гостиниц, к чему приучили немцы жители испанских городов и чего ждали теперь сами. Над притихшим центром Нюрнберга был только слышен могучий шум сотен самолетов, но не упала ни одна бомба. Бомбометание велось с поразительной точностью. Зажигательные бомбы, сброшенные первыми эшелонами, вызвали пожары в военно-промышленных районах. И далее. Начальник ВВС подробно доложил о налете на Нюрнберг, Фюрт и Бамберг. Военно-промышленные объекты в основном уничтожены. Энергоцентраль больше не существует. Водные резервы спущены в Майн. Канал Майн-Дунай в районе Нюрнберга – Поврежден настолько, что судоходство на время стало невозможным. Военно-химические предприятия Бамберга и запасы химического сырья можно считать уничтоженными. «Наши летчики не подозревают, какую услугу оказывают армии», — сказал маршал. «Правда, услуга эта скажется не сразу. Но через несколько месяцев, когда начнут иссякать запасы, немцы поймут, чего стоит такой рейд». Это нужно разъяснить командному и политическому составу ВВС. Он помолчал. «Нам бы очень нужно было добраться до Рура, как вы на этот счет». Повторюсь, это художественная литература, рассчитанная на непритязательного читателя, от лейтенанта Красной Армии до подростка школьного возраста. Одна из популярнейших книг того времени «Первый удар» отражает, как видим, Вполне определенное мышление и полное понимание значимости военной промышленности для ведения войны. Многие ли нынешние подростки, даже увлекающиеся военной историей, могут ответить, что такое запасы. Они подростки, а из историков многие могут. И снова вернемся к разговору о военной доктрине. Как бы уже общепринято, что в 20-е годы прошли в атмосфере ожесточенных споров между сторонниками двух основных стратегических направлений в советской военной науке «Стратегия сокрушения», то есть «Блицкрика» и «Стратегия измора» название говорит само за себя. Лидером первого направления был Тухачевский, а второго — бывший офицер российского генштаба Свечин. В 30-е годы, когда с подачи Тухачевского свечен был арестован, конфликт решился сам собой. И в советской военной науке возобладала стратегия сокрушения, вылившаяся в концепцию войны малой кровью на чужой территории, которая привела к роковым последствиям в июне 1941 года. Так считается. В реальности, как оно обычно и бывает, все выглядело несколько по-иному. Начать с того, что знаменитый диспут может служить великолепной иллюстрацией расхождения между теорией и практикой, потому что Тухачевский был сторонником стратегии, связанной с его именем, очень недолгое время и лишь в теории. Сокрушительное поражение под Варшавой, а пуще того работа в должности начальника штаба РККА, каковую он занял в 1925 году, быстро вылечили красного Бонапарта от иллюзий. На практике он поступал как настоящий коммунист, четко отделяя светлый идеал от грубой реальности, в которой оценивал будущую войну как тяжелую и длительную, по крайней мере после того, как в 1926 году сделал горький, но честный вывод, что в современном состоянии Красная Армия не боеспособна. Что же касается конфликта между Тухачевским и Свечиным, то каждый из этих военачальников обладал настолько скверным характером, что им не нужен был предлог для ссоры. Они грызлись потому, что терпеть друг друга не могли. По-видимому, в РККА просто существовали две группировки – Тухачевского и Свечина. Причем вторые все время пинали Тухачевского за поражение под Варшавой, и тот отбивался, используя в том числе и концепцию Блицкрига, по какой причине и решили, что он является сторонником этой стратегии. И вообще, у нас слишком много обсуждает таланта Тухачевского полководца, но никто, кажется, не пытался изучать его деятельность как организатора армии. А ведь он начинал в Красной Армии не как командир, а как военный комиссар, то есть организатор, и проявил себя в этом качестве достаточно хорошо. У нас опять же много зубоскалит по поводу того, что Тухачевский был сразу назначен командармом, забывая, что его мандат выглядел так командирован в распоряжении главкома Восточного фронта Муравьева для исполнения работ исключительной важности по организации и формированию Красной армии в высшие войсковые соединения и командование ими. То есть сначала он должен был сформировать армию, а уж потом стать ее командующим. А вовсе не был назначен командиром готового соединения, как молчаливо предполагается. Об этом мало кто говорит, но именно Тухачевский, хотя не исключено, что с подачи руководства Кировского завода, впервые озвучил идею тех перетекающих друг в друга гражданских военных предприятий, которые потом будут блестяще реализованы на практике. Это, с одной стороны, военные заводы, в мирное время выпускающие гражданскую продукцию, а с другой гражданские производства, легко приспосабливаемые к военным нуждам. И даже его идея произвести 40 тысяч танков, над которые столько изгалялся Виктор Суворов, на практике выглядела так. Наладить производство танков на базе производства автомобилей и тракторов и выпустить 40 тысяч машин по мобилизации, а вовсе не для армии мирного времени, как писал об этом господин Суворов. Надо ли объяснять, что стратегия Блицкрига с мобилизацией промышленности несовместима никак? Несколько ранее, еще находясь на посту начальника штаба РКК, Тухачевский инициировал принятие нового положения о подготовительном к войне периоде. В это же время, по любопытному совпадению, всерьез начинается работа по мобилизационному планированию. Но не мог штаб РКК быть тут совсем уж ни при чем.